Но зачем вы мне говорить об этом? Зачем говорить о Боге с тем, кто находится в заточении? Арамис посмотрел в лицо этому странному юноше, в котором смирение мученика сочеталось с улыбкой атеиста. «Разве Бог не в любой из окружающих вас вещей?» прошептал Арамис тоном упрека.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 Я иногда мучительно думаю, и в эти моменты я говорю себе. Что же вы говорите? Что если я буду думать дальше, то сойду с ума, или, быть может, догадаюсь о многом. И тогда, нетерпеливо перебил его Арамис, тогда я останавливаюсь. Вы останавливаетесь? Да. Голова у меня делается тяжелой.